Такой взгляд, может быть, и то отчасти оправдывался тиранским характером второй половины царствования Ивана Грозного. Но вообще он несправедлив и объясняется тем, что иностранцы мало понимали и значение московского самодержавия и характер исторически сложившихся гражданских отношений Древней Руси. Они смотрели на нее с своей западноевропейской точки зрения и забывали, что эта Русь только что освободилась от варварского ига, которая в течение двух веков угнетала ее и уединяла от европейского образованного мира. Одновременно с постепенным освобождением шла на Руси тяжелая работа над созданием единого прочного государства, созданием, которое требовало всех народных сил и средств и потому было впереди всех других общественных нужд и желаний. Сплачиваясь внутри, это государство продолжало вести неустанную борьбу с сильными и враждебными соседями. Государи московские, естественно, с особым рвением старались увеличить свою казну, свои доходы. Государевы казна в те времена не различалась от казны государственной. Ибо они постоянно должны были заботиться об улучшении и развитии своих военных сил и средств. Понятно, что расходы на войско не только поглощали большую часть доходов, но иногда и превышали их, так что приходилось изыскивать новые источники для их покрытия. Выше мы видели, что основную часть русского войска в данную эпоху составляло сословие землевладельческое или, собственно, помещичье, так называемые дворяне и дети боярские, обязанные пожизненно ратную службу. Они должны были входить в поле по первому требованию на коне, в полном вооружении и в сопровождении такого числа хорошо вооруженных людей, которое определялось количеством владеемой ими земли, по одному коннику с каждых ста четвертей. Или, как тогда выражались, людно, конно и оружно. Дворяне и боярские дети, сообразно своим поместьем, были расписаны по городам, и эти отделы назывались «десятнями» областные наместники ввели списки зачисленных на службу или верстанных помещиков и их сыновей, подлежащих верстанию, так называемые навики. А все списки обязанного военной службой помещичьего сословия и его ведомства сосредоточивались в разряде, то есть в разрядном приказе. По этим спискам число дворян и детей боярских, получавших государево жалование и обязанных по первому требованию выступить в поле, в XVI веке простиралось от 80 до ста тысяч, как говорят о том некоторые иностранные известия. Но каждый помещик приводил с собой по нескольку своих вооруженных людей, и если он являлся только сам третей, то есть, если взять средним числом на каждого два сносно вооруженных человека, то все количество московской конницы в случае нужды, выводимой в поле, определяется приблизительно в 300 тысяч человек. Нелегко было в короткое время собрать, мобилизовать это войско. Обыкновенно, когда угрожала война или нашествие неприятельское, Из московских четвертных приказов рассылались повестки к областным наместникам, воеводам, городовым приказчикам, губным старостам и дьякам. Они, в свою очередь, собирали помещиков и высылали их к известному дню на такую-то границу или вообще в назначенные места. Тут песцы, присланные из разряда, по спискам проверяли собравшихся и отмечали тех, которые оказывались в нетях, то есть не явившимися. Последним грозило строгое взыскание и даже отобранные поместья. Собравшиеся всадники распределялись по полкам. По окончании похода они распускались по домам, за исключением тех, которые назначались в гарнизоны пограничных городов и в полевую стражу на южных степных Украинах. Кроме того, время от времени производились общие смотры, на которые собирали дворяны и детей боярских, причем переписывали их с людьми, конями и со всем их вооружением, чтобы знать, в каком количестве и в какой исправности они готовы выступить в поле. Военнослужилое сословие вооружалось и отправляло походы на свой счет, поэтому помещики обыкновенно в обозе, в кашу, имели особого коня или, смотря по состоянию и количеству прислуги, несколько коней совьюком, то есть нагруженных с ясными припасами и разными походными принадлежностями.